рывы крист. О, господин Симон, даю слово, что вы будете иметь дело со Святой инквизицией. Не воображайте, что вам позволят безнаказанно совершать кровавые жертвоприношения. Милей мой ревностный Гаспар, обратился он к приказчику: "Выкладывайте всё, докажите окончательно, что этот ложный католик упорно придерживается еврейских обычаев и обрядов". Верно ли, что он один раз в неделю проводит в спрастности? Этого я не замечал, возразил Гаспар. Но бывают дни, когда он запирается в своём кабинете и сидит там очень долго. Так и есть, воскликнул Официал. Или он справляет шабаш? Или я не инквизитор? Отметьте по вычету, отметьте, что он свято соблюдает субботний пост. «Ах, гнусная личность! У меня остается еще только один вопрос. Не говорит ли он об Иерусалиме?» «Очень часто», — возразил приказчик. «Он рассказывает нам историю евреев и каким образом они разрушили Иерусалимский храм». «Так», — продолжал Амбросио, — «не упустите эти черты, повыдчик, пишите крупными литерами» что Самуэль Симон день и ночь мечтает о восстановлении храма и не перестает думать о возвеличении своей нации. Я знаю теперь достаточно, дальнейшие вопросы излишни. Таких показаний, как дал нам правдивый Гаспар, хватило бы на то, чтобы сжечь целое гетто. Допросив таким образом приказчика, господин официал отпустил его приказав именем святой инквизиции не говорить своему хозяину ни слова о том, что произошло. Гаспер обещал повиноваться и удалился. Мы не замедлили последовать за ним. Выйдя из корчмы с такой же внушительностью, с какой туда вошли, мы отправились к дому Самуэля Симона и постучались в двери. Он сам открыл нам. Увидав три таких фигуры, как наши, он удивился, но его изумление ещё возросло, когда Ламелла в качестве представителя власти сказал ему повелительно: "Господин Самуэль, приказываю вам именем Святой инквизиции, офицалом кое я имею честь состоять, выдать мне ключи" от вашего кабинета. Я желаю взглянуть, не найдётся ли там каких-либо улик, подтверждающих поступившее на вас донесение. Купец, ошалемлённый этой речью, отпрянул на два шага назад. Точно кто-либо угостил его томаком в живот. Далёкий от мысли о каком-либо обмане с нашей стороны, Он искренне вообразил, что некий тайный враг задумал навлечь на него подозрение Святой инквизиции. Возможно, также, что он не чувствовал себя безупречным католиком и имел повод ожидать дознания. Но как бы то ни было, а я никогда не видал более встревоженного человека. Он погонялся без всякого сопротивления, И с той почтительностью, которая свойственна людям, трепещащим перед инквизицией. Когда он отпер кабинет, Ламела вошёл туда и сказал: "Хорошо и то, что вы не противитесь повелениям Святой Инквизиции. Однако же добавил он: "Удалитесь в другую комнату и не мешайте мне выполнить свои обязанности". Семён повиновался этому приказу также безропотно, как и первому. Он остался в своей лавке, а мы с Троёном вошли в кабинет и, не теряя времени, принялись за поиски денег. Найти их было не трудно. Они хранились в незапертом сундуке и в таком количестве, что мы не могли всего унести. Это были груды наваленных друг на друга мешков, но наполненных исключительно серебром. Мы предпочли бы золото, однако будучи не в силах это изменить, примирились с необходимостью